Но как вы начали подозревать Фредерика Ларсана? спросил председательствующий. Мне указал на него мой разум, господин председательствующий. И к тому же я за ним приглядывал. Но этот человек невероятно хитер, и я не разгадал его затеи со снотворным. Да-да, мой разум указал мне, как взяться за дело с нужного конца. Но мне необходимы были улики, Как говорится, мало понять следует и увидеть. А что вы имеете в виду под нужным концом? Видите ли, господин председательствующий, за любое дело можно взяться с двух концов, с того и не с того. А взявшись за дело с того конца, на него и нужно опираться. Если вы взялись за дело с того конца, он уже не ускользнет от вас, как бы вы ни поступали, что бы ни говорили. На следующий день после происшествия в таинственном коридоре я чувствовал себя жалким человечишкой, который настолько скудоумен, что не знает, с какого конца начать. Наклонившись к земле, я всматривался в обманчивые следы, и вдруг разум подсказал мне, с какого конца взяться за это дело. Я, если можно так выразиться, оперся на этот конец, встал и отправился в коридор. Там я понял... что преследуемый нами преступник не мог убежать из коридора никаким путем, необычным ни обычным, ни необычным. Тогда я мысленно обнес эту загадку кругом, за пределами которого вспыхнули слова «Раз преступник не может находиться вне круга, значит, он внутри него». Кого же я видел внутри круга? Разум опять подсказал. Кроме убийцы, там находится папаша Жак, господин Стейнджерсон. Фредерик Ларсан и я. Вместе с убийцей — пятеро. Но когда я стал искать в круге, или, если вы предпочитаете говорить более конкретно, в коридоре, то оказалось лишь четверо. Но я уже знал, что выйти из круга никто не мог. Значит, в моем круге есть некто, имеющий два лица — свое и преступника. Почему я не понял этого раньше? Да просто потому, что до этого я не видел, чтобы какое-то из действующих лиц драмы удваивалось. С кем же из этих четверых мог слиться убийца? Да так, чтобы я этого не заметил. Определенно ни с кем из тех, кого я видел одновременно с убийцей. Так вот, одновременно с ним я видел в коридоре господина Стейнджерсона, папашу Жака И себя. Значит, убийца не господин Стейнджерсон, не папаша Жак и не я. Впрочем, будь я преступником, мне было бы об этом известно, не так ли? А видел ли я одновременно Фредерика Ларсана и убийцу? Нет, не видел. Я потерял убийцу из вида на две секунды. В своих записках я упоминал, что он добежал до угла коридора, за две секунды до господина Стейнджерсона, папаши Жака и меня. Этого времени Ларсану оказалось достаточно, чтобы забежать за угол, одним движением руки сорвать фальшивую бороду, повернуться и столкнуться с нами, сделав вид, что он преследует преступника. Балмейр выделывал и не такое... Вы же понимаете, что для него было проще простого то приклеить себе рыжую бороду и появиться с ней перед мадемуазель Стейнджерсон, то явиться на почту с небольшой русой бородкой, делавшей его похожим на господина Дарзака, которого он задумал погубить. Да, мой разум научил меня, как взяться за дело с нужного конца и объединить два действующих лица в одно, точнее даже... Не два действующих лица, а две половины одного, которых одновременно я не видел, Фредерика Ларсана и преследуемого мною неизвестного. Из них-то и сложилось таинственное и страшное существо, которое я искал — убийца. Это открытие меня потрясло. Я попытался взять себя в руки, немного занявшись уликами, фактами, которые до сих пор вводили меня в заблуждение и которые, в принципе, должны были войти в мысленно очерченный мною круг. Какие же факты помешали мне в ту ночь прийти к выводу, что преступник Фредерик Ларсан? Во-первых, я видел неизвестного в комнате мадемуазель Стейнджерсон, а, прибежав в комнату к Фредерику Ларсану, Нашел там заспанного хозяина. Во-вторых, лестница. В-третьих, я поставил Фредерика Ларсана в конце бокового коридора и сказал ему, что собираюсь ворваться в спальню мадемуазель Стейнджерсон, чтобы попытаться задержать преступника. Когда же я вернулся в спальню, неизвестный был там. Первый из этих фактов меня отнюдь не смущал. Вполне возможно, что когда я увидел незнакомца в спальне мадемуазель Стейнджерсон и спустился вниз, тот уже сделал там все, что хотел. И пока я возвращался в замок, он вернулся в комнату Фредерика Ларсана, в мгновение ока разделся, и когда я постучал в дверь, изобразил заспанного Фредерика Ларсана. Второй факт — лестница. Смущал меня не больше первого. Было очевидно, что если преступник Ларсан... то лестница, чтобы попасть в замок, ему не нужна. Он же занимал комнату соседнюю с моей. Однако эта лестница должна была наводить на мысль о том, что преступник явился извне. Обстоятельство для Ларсана совершенно необходимое, поскольку в ту ночь господин Дарзак в замке отсутствовал. К тому же лестница эта в случае необходимости могла облегчить Ларсану бегство. Но вот третий факт. Сильно сбивал меня с толку. Поскольку я поместил Ларсана в конце бокового коридора, мне и в голову не приходило, что он воспользовался моментом, когда я ходил в левое крыло за господином Стейнджерсоном и папашей Жаком, чтобы вернуться в спальню к мадемуазель Стейнджерсон. Это было весьма рискованно. Его могли схватить, и он это знал. Его могли схватить... Если бы он не успел вернуться на свой пост, но он, разумеется, надеялся, что успеет. Ему вдруг обязательно понадобилось вернуться в спальню мадемуазель Стейнджерсон, причем после моего ухода, иначе он не отдал бы мне свой револьвер. Посылая папашу Жака в конец главного коридора, я, естественно, полагал, что Ларсан находится на своем посту в конце бокового коридора. а папаша Жак, которого я не посвятил в подробности, не посмотрел, идя на свой пост, на месте ли Ларсан. Папаша Жак думал в ту минуту только о том, как бы побыстрее выполнить мое поручение. Что же за непредвиденная причина привела Ларсана в спальню вторично? Что это было? Я решил, что это могло быть только вещественное доказательство — Говорившая о его пребывании там. В спальне он забыл нечто очень важное. Но что? Нашел ли он эту вещь? Мне припомнилась свеча на полу и склонившаяся фигура. Я попросил госпожу Бернье, которая убирала в спальне, поискать. И она нашла пенсне. — Вот это, господин председательствующий! И Рультабиль вытащил из своего уже знакомого нам свертка пенсне. Увидев это пенсне, я удивился. Ларсана в очках я никогда не встречал, но раз он их не надевал, значит, они не были ему нужны. И тем более не нужны в момент, когда свобода перемещений приобрела для него такую ценность. Что означало это пенсне? Оно никак не хотело входить в очерченный мною круг. Если только это не очки от дальнозоркости, — внезапно подумал я. В самом деле, я ни разу не видел Ларсана за чтением или письмом. Следовательно, он мог быть дальнозорок. А если так, то в полиции об этом, разумеется, знали. И, конечно, знали его пенсне. принадлежащие Ларсану очки от дальнозоркости, найденной в спальне мадемуазель Стейнджерсон после случая в таинственном коридоре. Да это же для Ларсана просто гибель. Итак, возвращение Ларсана в спальню объяснилось. А Ларсан Балмейер действительно дальнозорок, и это пенсне, которое, возможно, узнают в полиции, действительно принадлежит ему. «Вот, сударь, какова моя система», — продолжал Рультабиль. «Я не прошу, чтобы улики и факты рассказали мне правду. Я прошу их только не идти против правды, которую открыл мой разум, взявшийся за дело с нужного конца».